Глава 14. Путь к войне. Аби помотал головой, прогоняя прочь воспоминания о попытках самоубийства, и посмотрел прямо в глаза Кэрэл. "И так, Кэрэл, сказал он, причиной моих проблем стало не заикание. В моём сердце была война. Оно воевало со мной самим, с другими, с миром. Я пользовался заиканием как оружием в этой войне и дошёл до того, что мои чувства и восприятие искривились, и мне пришлось искать себе оправдание. Вот в чём была моя проблема, и я не смог справиться с ней, пока не избавился от потребности в самооправдании. Как? тихо, почти шёпотом спросила Кэрл, а Ви улыбнулся ей. Это, Кэрл, мы обсудим завтра. То есть вы вот так всё и оставите? воскликнул Лу. Сказали нам, что два раза попытались покончить с собой, а теперь мы просто разойдёмся отдыхать? Ави усмехнулся. Хотите узнать об этом подробнее? Ну не знаю, Лу пошёл на попятный. Может быть. Подробнее я расскажу завтра, обещал Ави. Но в оставшиеся у нас примерно 40 минут лучше будет ещё раз вспомнить обо всём, что мы узнали сегодня. Это поможет нам продолжить обсуждение завтра, уже лучше всё понимая. Во-первых, мы обсудили два способа бытия. Один, когда в сердце война, и мы смотрим на других, как на объекты. Другой, когда в сердце мир, и мы смотрим на других, как на людей. И ещё мы узнали, что практически любые поступки, жёсткие и мягкие, любые, можно совершать одним из двух этих способов. Я задам вам два вопроса. Если мы можем совершить практически любой поступок вне зависимости от того, что в нашем сердце мир или война, нужно ли нам вообще беспокоиться о нашем способе бытия? Важно ли это? Да, сказала Кэрл. Это несомненно важно. Почему? спросил Ави. Почему вы считаете, что это важно? потому что я сама видела, как воюющее сердце может всё разрушить». Ави промолчал, ожидая продолжения. «После того, как у нашего сына Кори начались проблемы, внешне я относилась к нему хорошо, но это было не искренне». И из-за этого кое-что изменилось во мне. Во-первых, я начала прятаться в ящик я заслуживаю, который заставлял меня думать, что я добра и мила к нему, а он ужасно относится и ко мне, и ко всей семье. И Кори знает, что я так думаю. Он много раз мне на это указывал, хотя я каждый раз всё отрицала. робко добавила она. «А еще в последние несколько лет я постоянно чувствовала угрызение совести, потому что знала, что на самом деле не люблю Кори, хотя и притворяюсь, что это не так». Кэрол ненадолго замолчала. Ее глаза вдруг наполнились слезами. «Ни одна хорошая мать так не поступает», с давленным голосом проговорила она, смахивая слезы, и покачала головой. «Ни одна хорошая мать». она снова замолчала. По-моему, я заодно забралась ещё и в ящик я хуже стала считать себя плохой мамой. Ты слишком суров к себе, сказал Лу. На самом деле Кори просто ужасно трудный ребёнок, ты не виновата. Смотря, что ты имеешь в виду. Лу. Кэрл уже пришла в себя и говорила спокойно: "Я понимаю, что не несу ответственность за всё, что сделал он, но я несу ответственность за то, что делаю я". Да, но ты же делала ему только хорошее, возразил Лу. Это я с ним вёл себя как с волочь. Лу, неужели ты не понимаешь? Мы говорим о более глубоких вещах, не только о том, что я сделала или не сделала. Да, я готовила ему еду и стирала одежду, я стояла и покорно выслушивала его оскорбления и так далее, но это лишь то, что видно на поверхности. Пока я строила из себя поцефистку, моё сердце было готово убить его на месте. и тебя тоже, добавила она. За то, что ты воевал с ним в открытую. Я тоже воевала, но так, что этого никто не замечал. Но кто не стал бы воевать в таких обстоятельствах, спросил Лу. Но война ничего не решит, Лу. Вот в чём дело. Почему нет? потому что тогда мы все обречены, потому что это значит, что вся наша жизнь, даже наши чувства и мысли контролируются и определяются другими, что мы не несём ответственности за то, кем стали. Чёрт возьми, Кэрл, ты разве не понимаешь, что делает Кори? Он хочет, чтобы ты чувствовала себя виноватой за всё, что он делает. Может быть, Кори всё-таки тоже в ответе за это? Но в мире, который ты описываешь, Лу, он и не может быть в ответе. Если мы считаем, что на войну в чужом сердце нельзя реагировать иначе, как объявить войну в своем, как можно ожидать или требовать, чтобы он вел себя с нами как-то иначе, если наши сердца тоже воюют? Но он всё это начал, закричал Лу. Мы всегда обеспечивали его всем необходимым. Это он виноват, а ты хочешь дать ему соскользнуть с крючка и взять всё на себя? Я этого не позволю. Кира глубоко вздохнула, шумно выдохнула и вздрогнула, словно её ударили. Она опустила голову и закрыла глаза, её лицо вытянулось от боли. Чего вы боитесь, Лу? спросил Юсуф. Боюсь? Я ничего не боюсь, ответил Лу. Вы сказали, я этого не позволю. Чего вы не позволите? Я не позволю мальчишке разрушить мою семью, да ещё и так, чтобы ему это сошло с рук. Юсуф кивнул. Вы правы, Лу, этого позволять нельзя. Такого ответа Лу не ожидал. Но Кэрил говорит совсем не об этом. Она ни слова не сказала о том, что Кори всё должно сойти с рук. Она говорила только о том, что не должно сойти с рук ей самой. Но нет, она винит себя в том, в чём на самом деле виноват Кори. Например, она что сказала, что виновата в том, что он ворует и принимает наркотики? Нет, но она говорит, что была плохой матерью, хотя на самом деле, если бы Кори был хоть сколько-нибудь хорошим сыном, он не заставил бы её так думать. Она говорит именно о том, что Кори её не заставлял, сказал Юсуф. Что не заставлял? Не заставлял её так думать? Нет, заставлял. Она так не говорила. Луп вернулся к Кэрл. Слушай, Кэрл, начал он. Я знаю, ты расстроена, но не надо взваливать на себя ещё и чужую ношу. Не надо делать чужие проблемы своими, вот и всё. Кэрл грустно улыбнулась Лу. Я знаю, Лу. Спасибо. Но Юсуф прав. В чём он прав? Что я несу ответственность не только за свои поступки, но и за свои чувства. Но ты бы так себя не чувствовала, если бы не Кори, она кивнула. Может быть, ты и прав. Вот видишь, Лу, тут же ухватился за эти слова. Я об этом и говорю. Да, мне кажется, я понимаю, Лу, но боюсь, ты до сих пор так и не понял. О чём ты? То, что я бы так себя не чувствовала, если бы не Кори, ещё не значит, что это он заставил меня так себя чувствовать. Но нет, именно это оно и значит, возразил Лу. Нет, Лу, не значит Вот что я хочу сказать. Сейчас я себя так не чувствую. Да, Кори уже сделал то, что сделал, и я считала, что чувствую себя так из-за его поступков, но сейчас я так себя не чувствую, а это значит, что не он заставил меня так себя чувствовать. У меня всегда был выбор, но из-за него этот выбор сделать очень трудно, настаивал Лу. Да, вмешался Юсуф. Скорее всего, так и есть, Лу. Но даже трудный выбор всё равно выбор. Никто, что бы он ни делал, не может лишить нас возможности выбирать свой способ бытия. Даже трудные люди всё равно люди, и мы всегда можем видеть в них людей. Ага, и позволить им нас сожрать, пробормотал Лу. «Он совсем не это имеет в виду, Лу», — взмолилась Кэрол. «Видеть в другом человека — это не то же самое, что быть с ним мягким. Вспомни Саладина. С миром в сердце можно даже вести завоевательные войны. Но ты это знаешь, Лу. Ты был здесь все время, как и я. Ты умный человек. А это значит, что если эти вопросы до сих пор остаются для тебя вопросами, значит, ты отказываешься слышать ответы. Почему, Лу? Почему ты отказываешься слушать? Эта отповедь застала Лувра сплох. В другой ситуации он разгромил бы в пух и прах невыносимого умника с его замечаниями, который посмел бы так к нему обратиться, но сейчас у него такого желания не было. Кэрл, мягкая даже кроткая, ещё никогда не критиковала его настолько прямо, уж точно не прилюдно. А сейчас она отвечает на претензию Лу, что мол слишком легко даёт другим соскользнуть с крючка, не давая соскользнуть с крючка самому Лу. Удивительно, но Лу пришлось признать, что самый мягкий и добрый человек из всех, кого он знал, только что преподал ему отличный урок жёсткости. Он беспокоился из-за того, что эти курсы делают людей слишком слабыми и мягкими, но Кэрл прямо у него на глазах менялась в обратном направлении. Некоторые методы самооправдания заставляют людей стать мягче, вспомнил Лу. Может быть, Кэрл как раз использовала эти методы? А теперь она выбирается из ящика, и это поможет ей чаще проявлять силу, но это не моя проблема, мысленно усмехнулся он. Если я и прячусь в каком-нибудь из этих ящиков, то явно в тех, которые заставляют меня стать жёстче, очень жёстким. Он снова усмехнулся. Так что если я выберусь из этой ловушки, то стану мягче. Несмотря на все прозрения, эта мысль всё равно беспокоила Лу. Лу Послышался голос Юсуфа, вырвавший его из размышлений. Вы в порядке? Да, всё хорошо. Он наклонился к Кэрл. По-моему, я даже стал чуть лучше слышать, шипнул он. Чёрт возьми, подумал он, я останавливаюсь, мягко телом. Но почему-то это уже беспокоило его меньше, чем раньше. Итак, продолжил Юсуф, оглядев комнату. Отвечая на вопрос Ави, Кэрл предположила, что фактор, лежащий глубже, чем наши поведение и поступки, наш способ бытия, имеет очень большое значение. Вы согласны? Вместе со стальным кивнул Илу. Тогда у меня к вам другой вопрос. Если выбор способа бытия важен, как нам перейти от одного к другому? В частности, как мы переходим от мира к войне? Вместо людей начинаем видеть объекты с помощью самопредательства, ответила Элизабет. Что это такое? спросил Юсуф. Вы рассказали о нём в истории о Мардыхае. Вы хотели помочь ему, то есть видели в нём человека, но затем отвернулись и начали придумывать отговорки, почему не должны ему помогать, и он превратился для вас в объект. Да, отлично, Элизабет, сказал Юсуф. Вы совершенно правы. Итак, самопредательство, попрание моих чувств к другому человеку, заставляет меня иначе смотреть на этого человека или людей, на себя и на весь мир. Когда я, например, игнорирую желание извиниться перед сыном, я могу уверять себя, что на самом деле это он должен передо мной извиниться, или что он настоящая заноза в заднице, или что если я извинюсь, то он решит, что ему теперь вообще всё можно и так далее. «Проще говоря, — продолжил он, — когда я иду против своих чувств к другим, а также своих представлений о том, как себя с ними вести, я сразу же начинаю смотреть на мир так, чтобы оправдать мое самопредательство. В такие моменты я начинаю видеть и жить криво, и из-за этого мне необходимо оправдание, юстировка». «Ну и что, если у меня, допустим, изначально нет стремления кому-то помочь?» — спросил Лу. «Сказать по правде у меня это действительно случается нечасто». Это значит, что я не предаю себя? Возможно, ответил Юсуф. Но возможно, это означает нечто совсем другое. Что? Юсуф показал на схему выбора. Схема выбора. Чувства, желания. Помочь Мардыхаю, собрав его монеты. Я вижу Мардыхая как человека с потребностями, заботами, тревогами и страхами, которые важны точно так же, как мои.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 Нечестный, несправедливый, тягостный, настроен против меня. Как вы думаете, что произойдёт, если я залезу в этот ящик своего отношения к Мордыхаю, а потом так и не выберусь из него, спросил он. Сразу никто не ответил. Ничего не произойдёт, наконец сказал Лу. Всё останется как раньше. Да, Лу, то есть можно сказать, я буду всё время носить этот ящик с собой? Да, пожалуй, так и есть. Медленно проговорил Луп, пытаясь понять, что из этого следует. Услышав ответ Юсуф нарисовал на схеме ещё одну стрелку, обозначающую ящик, который забрали с собой. И так продолжил Юсуф: "Если я залезу в этот ящик и не вылезу из него, то заберу его с собой. А когда снова встречусь с Мордыхаем, уже буду изначально сидеть в ящике, верно?" Юсуф дождался понимающих взглядов остальных, затем продолжил: А если я уже сижу в ящике, возникнет ли у меня желание помочь, когда я снова встречу Мардыхая или кого-то ещё, кого я отношу к той же категории? О, я понял, сказал Лу. Нет, не возникнет. Вы уже при встрече будете разгневаны и озлоблены, а в таком состоянии вам вряд ли захочется кому-то помочь. Именно об этом я и говорю, согласился Юсуф. Я могу сложить ящик и побольше и поселиться в нём, видя оттуда других людей изначально только как объекты и испытывая взрыв эмоций всякий раз, когда оправдание, им хранящемся внутри этого ящика, что-то угрожает. Например, если я хочу, чтобы меня считали умным, я буду тревожиться всякий раз, когда моему интеллекту бросают вызов, например, когда меня попросят произнести публичную речь или когда мне покажется, что другие меня оценивают Если я считаю себя выше других, то скорее всего взорвусь гневом или презрением, если другие не будут признавать, что я лучше, или если мне покажется, что кто-то пытается выставить себя лучше меня и так далее. Мне уже не нужно придавать свои чувства к другим, чтобы спрятаться в ящик, потому что я и так уже в нём. Если я прячусь в ящике, то постоянно ищу оскорбления в свой адрес и взрываюсь всякий раз, когда моим оправданиям что-то грозит. То есть вы хотите сказать, что если у меня нет подобных чувств и желаний, это может быть из-за того, что я уже прячусь в ящике, так сказать, таскаю все свои ящики с собой? Да, это один из возможных вариантов. Лу задумался. У меня другой вопрос, сказала Кэрл, поднимая руку. Пожалуйста. Моя проблема не в том, что у меня слишком мало желания кому-нибудь помочь. Я боюсь, что у меня таких желаний слишком много. Если честно, раздумывая над этим, я даже немного ошеломлена. Мне кажется, что я обязана сделать столько всего, чтобы не предать себя. У меня тот же вопрос, вставила Риа, Юсуф кивнул. Тогда вы обрадуетесь, узнав, что на самом деле это значит совсем другое. Правда? с надеждой спросила Карл. Правда. А чтобы понять, почему, давайте ещё раз взглянем на схему выбора. Обратите внимание на два элемента схемы. Во-первых, мы используем выражение «прислушаться к чувству» и «предать чувство», а не «сделать» и «не сделать что-то». Также обратите внимание на слово «желание». Иными словами, «чувство», о котором мы говорим, сродни сильному желанию. «Пока всё понятно?» — спросил он у Кэрол, прежде чем продолжить. «Да, прислушаться, предать желание». Я вижу эти слова. Теперь позвольте спросить, бывало ли такая ситуация, когда вам казалось, что вы должны что-то для кого-то сделать, но вам это не удалось, при этом желание помочь всё равно не пропадало? Конечно, постоянно, ответила Кэрл. Именно об этом я и говорю. Юсуф кивнул. «А теперь давайте посмотрим, чем этот вариант отличается от моей истории. Хотел ли я все равно помочь Мардыхаю после того, как не помог ему сразу?» Кэрол посмотрела на схему. «Нет». «Нет, не хотел. Вы совершенно правы. Смотрите, в чем разница. Я начал с желания помочь, а закончил презрением. Вы начали с желания помочь и закончили тоже с желанием помочь». Юсуф помолчал, давая остальным возможность обдумать его слова. Да, в таких случаях вам не удаётся помочь, хотя это, конечно, было бы идеально, но у вас по-прежнему остаётся прежнее чувство или желание. Иными словами, вы по-прежнему хотите помочь. Полагаю, скорее всего, случилось как-то так. Вам нужно было сделать много всего другого, и вам лишь не хватило сил или времени ещё и на этот Идеальный поступок. Я прав? Кэрл кивнула. Такова жизнь, пожал плечами Юсуф. Такие моменты, как некий поступок был бы идеальным, возникают постоянно. Неважно, удалось ли нам помочь другому, чтобы понять, предали мы себя или нет, нужно ответить на вопрос: продолжаем ли мы испытывать желание помочь? Так, похоже, я поняла, сказала Кэрл. Вы хотите сказать, что главное прислушиваться ли я к своему желанию помочь, а не то, совершил ли я какой-то конкретный поступок или нет? Да, Кэрл, именно это я и хочу сказать. Именно поэтому на схеме выбора записаны слова прислушаться и предать, а не сделать и не сделать. Кстати, продолжил Юсуф. Из этого же следует, что я могу на самом деле вести себя так, как считаю идеальным, даже не вылезая из ящика. Вернёмся снова к ситуации с Мордыхаем. Давайте предположим, что после того, как я спрятался в свой ящик, я увидел кого-то знакомого и, устыдившись и не желая показаться бесчувственным в его глазах, повернулся и помог Мордыхаю собрать монеты, безмолвно возмущаясь тем, что меня заставили это сделать. Видел бы я в этом случае в нём человека, когда помогал ему? Нет. Вернулось бы ко мне желание ему помочь? Нет, не вернулась. Значит, прислушался бы я к своему желанию помочь или предал его? Предали, сказала Кэрл. Ладно, я поняла. Дело не только в поведении, правильно? Всё намного глубже. Именно. В моём сердце не было бы мира, даже если бы я в открытую помогал ему. Это говорит о том, что я предал своё изначальное желание помочь. Кэрл вздрогнула и закусила губу. Тогда у меня ещё вопрос. Пожалуйста, Ситуация, которую вы описали, я всё равно хочу помочь, даже когда не могу, объясняет некоторые мои переживания, но ну и всё. Продолжайте, сказал Юсуф. Ну, во многих случаях, когда мне не удаётся помочь, я не могу оставаться спокойной. Если честно, иногда я просто горю изнутри. Я раздавлена стрессом и тревогой из-за того, что не могу помочь. Это чувство пожирает меня. Я не могу расслабиться и успокоиться. Например, когда у меня дома не убрано, если мы пригласили гостей, а я не успела убраться, я сама не своя. Ах, ответил Юсуф. Получается, в таких случаях вы тоже прячитесь в ящик, правильно? Кэрл кивнула. Возможно, так оно и есть, конечно, точно знать можете только вы, но похоже, у вас очень развита матрица, меня должны считать таким. «Может быть, вы хотите, чтобы вас считали идеальной помощницей или заботливой или эдакой супер-женщиной? Любые ящики меня должны считать таким, в которой вы прячетесь, скорее всего, все удлиняют и удлиняют списки обязательств, которые, как вам кажется, вы должны на себя брать и лишают вас покоя, если все эти обязательства выполнить не удастся». Кэрол слегка села на стуле. Вы в точности описали меня, проговорила она. Я именно такая. Она посмотрела на Юсуфа. Так откуда они берутся? Откуда берётся что? Эти ящики, ну, меня должны считать такими и прочие. Давайте снова посмотрим на схему выбора, сказал он, показав на неё, он продолжил. В какой момент этой истории у меня появился ящик? Неважно какой. Я лучший, я заслуживаю, я хуже или меня должны считать таким после того, как вы предали своё чувство. Именно мы создаём свои ящики всю жизнь, когда делаем выбор. Каждый раз, когда мы решаем отдалиться от другого и обвинить его, нам необходимо оправдать свои действия, так что мы начинаем сколачивать ящик самооправдания, и его стенки постепенно становятся всё толще. Но почему у меня, в отличие от остальных, появился именно ящик "меня должны считать таким?" спросила Кэрл. "Хороший вопрос, Кэрл", сказал Юсуф. "Если вы похожи на большинство людей, то во всех ваших ящиках содержатся элементы всех четырёх рассмотренных нами типов оправданий. Я, похоже, чаще попадаю в категории "я хуже" или "меня должны считать таким". А я наоборот", вставил Лу. "Я лучше и я заслуживаю только так". Какая неожиданность, пожутила Гвин. Мы просто в шоке, согласилась Элизабет. Не хотел вас разочаровывать, парировал Лу. Вы же именно это ожидали от меня услышать. Так почему же у меня и Лу ящики разные? спросила Кэрл, возвращаясь к теме. Если говорить о ящике, ответил Юсуф, то не стоит слишком увлекаться категориями. Это только лингвистические инструменты, которые помогают нам чуть точнее рассмотреть вопрос о поиске оправданий. Разница между ними по большей части искусственная. Я имею в виду, что сходств между нами больше, чем различий. Между вами, Лу и всеми остальными жителями планеты есть кое-что общее потребность в самооправдании, которая развилась после череды самопредательств, на которые вы пошли в своей жизни. Мы оправдываем себя по-разному только потому, что в каждой отдельной ситуации ищем самые лёгкие оправдания. Например, если бы я рос в среде, где меня постоянно критиковали и многого от меня требовали, то мне сравнительно легче было бы найти убежище в ящиках я хуже или меня должны считать таким. Если же с другой стороны, вырос ли в богатой семье или в атмосфере ханжества, то вас скорее притянет к ящикам я лучше и я заслуживаю и так далее. Впрочем, в такой обстановке легко склатить ящик меня должны считать таким. Но ключевая идея здесь одинакова для всех нас. Мы все ищем оправдание своим поступкам, и нам всё равно, где именно его искать. И поскольку поиск оправданий это действие, его можно отменить. Неважно, какое оправдание мы себе находим, я хуже или я лучше, мы все можем достигнуть такого состояния, в котором нам вообще не понадобится оправдание. Мы можем найти путь к миру, глубокому, долгому, настоящему миру, даже если вокруг нас бушует война. Как? спросила Кэрл. Как уже сказал Ави, эту тему мы рассмотрим завтра. А ваше вечернее задание подумать о том, какие ящики вы носите с собой и какими способами самооправдания чаще всего пользуетесь. Ещё я предлагаю вам задуматься о том, как ваш ящик, воюющее сердце, которое прячется внутри вас, спровоцировал войну между вами и теми, кто вас окружает. Помните схему коллизии, спросил Юсуф, показывая на изображение конфликта между Айви и Ханной из-за газона. Почти все кивнули. Поищите сегодня вечером этот же шаблон в своих жизнях, сказал он. Подумайте, как можете провоцировать в других то самое поведение, на которое жалуетесь, и какими матрицами ящиками обоснована ваша реакция на ту или иную ситуацию. Попробуйте понять, какие именно способы самооправдания вы ищете. Юсуф оглядел собравшихся. Короче говоря, мы сегодня предлагаем вам рассмотреть свои битвы. и поразмыслить над своими войнами. Если использовать в качестве метафоры конфликт на Ближнем Востоке, то все мы в разных областях жизни немного палестинцы или израильтяне. И не нам, не нашим близким не будет на пользу считать, что мы лучше. Доброго вам вечера.